Этюд о конце света и нарративе. Лиза сидела на набережной, вокруг чуднело Прохожие, все ненастные с затененной стороны, то и дело перекрывали собой каскад топившего ее ультрафиолета. Туристический сезон был далеко позади, поэтому местные жители, прежде взвинченные летней суматохой, вдыхали с избыточным теперь кислородом осеннюю хандру. Их обтлевшие на ветру лица догорали на подступах к гиппокампу Елизаветы. «Грустно это», — решила она, как знала, что мысль ее я так и запишу. Свела гусеничные бровки и тут же возразила. «Зато погода какая!» На этой ноте меж фа двуногих депрессий и ля бодрящих солнечных ванн и зазвучала заявленная странность в положении дел, тел, брусчатки и вообще. Выцепленную у хозяйки газету Лиза расстелила под свою филейную часть. Такова была ее гражданская позиция, уже который день подряд линотип был оплеван ядом ксенофобских лозунгов. «Народ готовили к чему-то грандиозному милитаристическому». В солидарность газетам зашумели во второй половине дня грозного звука самолеты. Так некстати позади укомплектованной Лизой лавки в изрешеченной кирпичной стене отцвел свое китайский лимонник, отшелушивающий гул эскадрильи, вынудил его сбросить шкуру прямо на голову моей героине. В ту же секунду, словно по сговору, из-за мыса вдали показался клюв громадного авианосца. Махина это озадачила художника, чернявого, обросшего, но юного, застолбившего уголок треногим мольбертом правее лестницы, ведущей вниз на пляж. Он застыл с разинутым ртом, схватившись за околдованную бризом курчавую бороду, и не сразу вернулся к работе, будто позабыл пейзаж, каким он был до надругательства многотонным флотским фалосом. За ребрами у девушки сбилась с ритма. Чтобы упрячь дикие мысли, навеянные в том числе ночным обыском, Лиза сфокусировала внимание на симпатичном ларьке, вида трехметровой кофейной чашки, в которой не то тонула, не то плескалась в свое удовольствие мужская особь продавца. Тут накатило и она сжала зубы до боли, отозвавшейся вшило подъязычной мышцы. Точно как неделю назад, когда ветер разнёс по двору пустые пластиковые бутылки. «Етить-колотить! Откуда их столько?» «От верблюда». Утром вторника щедрости верблюда не знала границ, а вечером Елизавету понесло с самолётом, машиной, ногами в сторону моря, И вот она здесь, немного левее настоящего, в близлежащем прошлом, чистит яблочко новоприобретённым сувениром, опасной бритвой с гравировкой на греческий мотив, но ну, отладим эфир. Стиченную кожуру она тут же заправляла в рот. В утренней научно-популярной передаче ей сообщили, якобы та содержит вдвое больше полезных веществ, чем вся подкорка. Лиза верила не СМИ, но людям. В отличие от сахарной мякоти, рябая кожура слегка горчила. Это был Red Chief — осенний сорт, зимоустойчивый выводок Red Delicious, заполонивший собой рынок с сведением продовольственного эмбарго. То произошло с копчеными свиными ушками, но их Лиза не любила, а краснокожие яблоки очень даже. И когда дошло до мякоти, она сама как бы размякла, растеклась по лавке, просочилась в щели, и стала мокрым местом на мостовой, но стоило в гущу ее въехать антропоморфной Юле, как тело мигом возвратилось в дояблочное состояние. Юла была мальчиком в пестрой гавайке. Отцепив от ремня плеер, он умостил его меж досок по центру лавки, сел сам, закинул на лоб эксцентричные очки с оправой в форме двух сердец, поправил заплатку на правом глазу Ловко вытянул из-за уха бычок, вложил в губы, а другой рукой нашарил в кармане братскую могилу погорельцев, короб, полный сожжённых спичек, которые тут же перемолол в пепел чечёткой пальцев, ища среди них целую. От неё он подкурил, вернул уподобленную к павшим товарищам, а их сумму метким броском отправил в жестяной саркофаг мусорного ведра. Дядя Горе казался уставшим. И весь он вместе со своей гавайкой за неполную неделю выцевил в оливковой. Ничего не нашел. Наша хабалка и слов таких не знает. Она поджала губы, но он не позволил фригидной тишине взять верх. Тебе на что скажи? Диплом. Психолингвистическое значение слов, служащих для наименования общекультурных ценностей. Еще раз. Тему такое взяла. Да, да, повтори. «Психолингвистическое значение слов, служащих для наименования общекультурных ценностей». о «Выдыхая дым, утробно, как о-о-о!» а что за слова-то? Вера, дружба, колбаса?» «Там материальные штуки в основном». «Это я понимаю». Замученная сигарета прижгла ему пальцы, за что была спрессована каблуком туфли. «Это само собой». «Только без колбасы». «То-то и оно». Лиза вытащила из пакета целое яблоко и протянула горю. Он замотал головой, на что она невозмутимо воткнула во фрукт бритву и устроила его меж ног, спровоцировав, как и задумывалось, неосторожный взгляд. Горе, чтобы не зардеть, похватился распутывать наушники. Это был уже пятый мп три концерт на двоих по числу вкладышей, и начался он с хойба, песни «Паферик». Познакомился горе с Лизой на этой самой лавочке, когда она только приехала, в конце её первого дня на побережье. В ней он увидел сообщника, а она в нём спасителя. Вам ли не знать, как мелодраматичны эти встречи в развитии? Рано или поздно случается роковой диалог. Инициатором обычно выступает сударь, но в их случае начала сударыня. «Вчера с моего мобильника ты не в банк ведь звонил, да?» штиль он по гусарски подкрутил вверх свои напомаженные усы обратившись на мгновение дьяволом но лизе от чего то он напомнил ее деда этот был писателем и посвятил жизнь маскировке исторических проплешин по реке былой действительности он собирал из подручного сырья с фабрикованной документацией устных свидетельств личных домыслов и прочей брехни Параллель это возникла от того, что, когда дед ее принимался за работу, то проделывал с усами тот же трюк. «На тебя вышли?» — спросил. «Навестили ночью. Удостоверение не предъявляли. Сказали, что могли бы на месте меня задержать, что я террористом пособничаю». «Но не стали». Она кивнула. «Что ты им сказала?» «Ничего. Так и сяк, мол, дала телефон прохожему, старику с бакенбардами, да сисек. Ничем помочь не могу». «Тебя прослушивает?» «Можешь всю меня ощупать», — сказала она с нажимом, но на этот раз горе и бровью не повел. «За тобой следили?» «Я петляла, не дура». «Ты какая-то больно спокойная, кстати». «Мне-то что? Я чиста. Это у тебя проблема». «Так кому ты звонил?» «Связному, скажем так», — скривил рот, что смотреть противно. «Запустил протокол». «И что теперь?» «Одежды грязные и кровь открытых ран, и заливки в маслину. Весь мир, охваченный безумством разрушения». Заведенный он словно ненароком взвесил свободной рукой содержимое гульфика своих шорт. «Скажи конкретно, что случится?» «Без понятия. Было приказано стрельнуть телефон, позвонить по заочному номеру и зачитать код». Больше мне знать не положено. И нижнюю губу выкатил, брови повыше, плечами пожал еще, вроде как извините. Ладно, верю, а когда случится, не знаешь? Заиграла «Tonight, tonight» в «Smashin' Pumpkins». И горе, чтобы не выдать измешки, прикусил пересохшую губу. Ясно. Посидели, помолчали, размагнитились. Он, наконец, перебил шум прибоя. «Помнишь, я тебя втирал про политических вампиров? Нинисты называют их надсосами. Кровь национальности — это ее самобытность, понимаешь? Любые спекуляции с ней, через пропаганду в частности, уничижают ее. Вот сейчас политиканы народ выжили досуха, родились революционные настроения, а революция с нашим-то режимом творится не на улицах, а в головах». Ну вот как тебе объяснить? Сидишь ты, например, в темнице на скудном пайке, а до безобразия жирная стража еще и хлеб твой подъедает. Ты злишься, рвешь и мечешь, но все в пределах клетки. Разбазариваешь ярость. Вот в никуда. Это даже не сама революция, а осознание ее невозможности. Победа режима, неотвратимости ее, того же толка, что и смерти. Так и получается, что единственный выход из скованного положения — открытая война с внешним врагом. Когда большинство уяснит, что бой никак таковой не миновать, они пойдут путем меньшей крови, крови, ненавистной еще в мирное время элиты. Так победим. Люди погибнут. Горе, как умел, отмахнулся от чужеродной правды. «Ты мою позицию знаешь». Живём на могильнике и пляшем диско под похоронный марш. Последними по-настоящему живыми людьми были древние греки, да и те через одного. Мы-то все заводные покойнички, все до единого. И когда наш брат умирает, я пожимаю плечами. Заглох, говорю, и вздыхаю траурным выхлопом. Да и по-чесноку политика мне до лампочки. Новые ненисты стадо баранов, а я наползла ухмылка. Я работаю напрямую с руководством. Там говорят «Бог мертв», а посему организация страшного суда перепоручена на «убогим смертным». Договаривает горе и выпячивает подбородок до сверху полумесяца в профиле. Порядочному писателю не пристало озвучивать, а точнее описывать мысли персонажей, но оба они и самим вам об этом было не догадаться, думали вовсе не о предстоящей Третьей мировой, а сожалели о своем несостоявшемся курортном романе. Гори чуть погодя выискался. «Ты можешь обвинить меня в радикализме, а я тебя в пассивности. Мы это вчера обсуждали. Я буддистка». «Понятно все», — и фыркнул я так тебе скажу. В русском языке все дзен-буддистские премудрости элементарно укладываются в одно единственное слово — пофигизм. Ну и его отлагательные, и матерные аналоги. Как ты его толкуешь? Это человеколюбивое учение. Исповедуя его элита твоя, случилась бы утопия, случилась бы апатия. Большинство буддистов отождествляют себя с мертвецами, а элита, будучи живее всех живых, исповедует конфликты. И каждый раз, когда держатели ссорятся всерьез, разыгрывается натурально библейский сюжет, в котором счет святых мучеников, детей-то божьих, идет на миллионы. Ну, подруга, риторика у тебя, конечно, сталинская. Чего это сталинская? Вполне себе христианская, раз пошло. Это негуманно, в конце концов. Идеалы лоббируются, милочка. В вокабулярии гуманизма тоже есть слово «нетерпимость». Мимо проплыла мускусная тучка октябрьских туристов. Три ворсистых брюхана и не счесть сколько одним цветом окрашенных девиц. Провожая их взглядом, горе впервые заметил художника, который принялся вписывать в свою едва ли не фотореалистичную панораму гротескный авианосец. — Да это не художник, а демагог! Нет бы заседал, голосовал, а то краски переводит. Лицо-то знакомое. Не исключено, что крифея мажет в холостую. Сам корабль отплыл уже так далеко, что только его хвоста с берега и видели. «Капитализм надо чинить, и не геноцид учинять. Ты же экономист, алё. Должен понимать». э Заминка вышла. Медик я. Так что вертел я ваш капитализм, мисс Хомски. Игрок, ты хотела сказать. И вот что я понял». Играя на бирже, важно не то, что мы имеем, а кого мы имеем, а уж что и сколько имеет те, кого мы имеем. Вот это обладает первостепенным значением. Полемическое бессилие выступило потом на гримычном лбу. Что-то ты не в те степи ушел. Отдохни. Художник плюнул на живописи и пошел пинать гальку. Горе переключил плеер на «The Apocalypse Song, Saint Vincent», прокрутил кольцо на безымянном пальце, просох и принял демонстративную непринужденную позу. Что-то есть между нами, как думаешь? Ты заметил? Я тоже ощутила что-то присутствие. Тут я сам вспотел. Да не про это я, проехали. Слышала про эффект Манделлы. Говорят, Джоконда как подменили. Улыбаться стало шире. Монализа, что ли? «Ну, я видел две копии. Одна девятнадцатого, а другая восемнадцатого века. Там везде палитра разная Видно, как выцветал оригинал». «Нет, ты не рубишь фишку. Суть в том, что мы типа в параллельной реальности, где всякие мелочи подменили высшие силы». «Прости, что?» Тут раздался шум. Походящий на вой, он возник с диареической внезапностью и исходил, казалось, отовсюду. Прохожие настороженно замерли. С парковки тревожной сирени подпевали сработавшие автомобильные сигнализации, откуда-то сзади вылетели и понеслись в сторону моря три боевых самолета. Один, таких Лиза еще не видела, держался впереди, когда два других, маневрируя, его нагоняли. Этот первый, пролетая над отечественной авиаматкой, резко сменил курс, сбросив на нее нечто, напоминавшее с дальнего расстояния семечко подсолнуха. Последние сомнения зрителей развеялись, когда один из них, самый догадливый, истошно возопил. «Господи помилуй! Да это же бомба!» Наблюдая, как адский механизм набирает скорость горя, Вжался в лавку, что было сил, а Лиза напротив, подскочила на месте, да так, что из-под юбки вывалился и повис на тонюсеньком проводе микрофон прослушивающего устройства. Воцарилась паника. А вот что было дальше, я, честно говоря, так и не придумал. Это письмецо, которое вы сейчас читаете, то есть слушаете, было никудышным. Я его укорачивал, пока не осталось строк двадцать, потом смял и выкинул в ведро. Теперь достал, расправил и дописываю сверху. Чего юлить? В стенах завелись мыши. Одно я точно слышу. Этот шорох изводит меня все то время, что я пишу рассказ. Высекаю афоризмы на вашу милость, уподобляю, как могу, диалог платоновскому стилю и шифрую доктрины. И что же интересного могло произойти за кульминацией? «Моим героям наверняка конец. Сгорели в лоне термоядерной поганки». Так я решил, когда подумывал обвести красным то, что Лиза все-таки сотрудничала со спецслужбами. Достаточно поправить в двух местах словесную перестрелку, и выйдет история женского коварства с таким окончанием, в котором читателю никого не жалко, оба героя как-никак идиоты. Или, например, научно-фантастический тест спустя десяток столетий, Сознание Лизы и Агапова реконструируют внутрисложные нейросети. Оцифрованные они оказываются в имитации, сидят на той же самой лавке. У нее микрофон висит между ног, он надул в шорты, но смысловой кредит их прений аннулирован. Заканчивался бы текст на комичной ноте. Кончился мир, каким мы его знали. И только художник, как ни в чем не бывало, пенал себе пляжную гальку. Но, сами понимаете, сатира — такое дело сиюминутное, что жалко на неё слова переводить. Да и не полагается Агапову умирать, как только выяснилось, что он пережил обрушение бамбукового дома. В последнем варианте занавеса все капканы расставлены сейчас под это, Лиза выхватила бритву из яблочных ножен и, сокрушив четвёртую стену, вонзила мне в спину со словами «Получай, постмодернитутка!» Я крякнул да помер, а они, недобитые мной, остались жить. На самом деле, я так замесил развязку, чтобы репрезентовать вам песню «Хойба», которая мне самому очень нравится. Отсюда этот mp концерт Но дело зашло слишком далеко. Теперь я вымучен этой новеллой. Лучше бы шел в рекламу, как мама велела. Серьезно. Я уже писал это где-то, но повторюсь. Если воссоздание действительности — конечная цель всего миметического, то тексту надо на пенсию. Его невозможно всерьез представить в авангарде современных искусств. Ну театр — еще да, но писанину — куда там? Примечание. Очевидно, но не для академиков, в таком и более прогрессивным направлением искусств являются видеоигры, которые пока лишь уплотняют и дополняют реальность, как и прочие художественные языки, но с развитием искусственного интеллекта смогут ее продублировать. Культурологи уже разбирают продукты игропрома в рамках дисциплины людологии и потихоньку передают эстафету искусствоведам. Нет. Отказываюсь верить, что художественный текст изжил себя как форма. Но Аполлонова передовицы он покинул однозначно. Сегодня он осмысляет себя в частном порядке, далеко за пределами Москульта. Кажется, с формой ничего по-настоящему громкого и прорывного не было со времен Дома Листьев Данилевского. А вышел он в самом начале нулевых. Мне тут еще мышь подсказывает, что едва ли Данилевский был оригинален. Уильям Гэс до него полиграфию в нарратив вмонтировал. На чём смелость расцвела, на том и высохла. Метатекст на Кальвина и Борхеса, деконструкция на Сорокине и Уолтере Абише. Пишут вот что: Памяти памяти Степановой и Июнь быковые экспериментальные романы. Если так то эксперименты и измельчали. Вот кварталу Быкова это да, это было неизбито. На мой взгляд, литературе срочно надо в пространство акционизма. А нам — принять фокус как самоцель и изобрести жанр перформативного романа, а не лезть туда, где лучше справляются иные художественные языки. Ведь как? Когда фотография стала общедоступной, живопись уступила ей поле реализма, а сама обратилась к бытовой несбыточности. Потому заплодоносил модернизм на холстах, дадаизм, сюрреализм, кубизм и далее по списку. Фотография стала изобретательнее с развитием кино — и тому уже дышит в спину видеоигры и везде творцы изворачиваются ищут нестандартные подходы а литература где литература в консервной банке дай дай это снова мышь мета понимает мысли не нужен сюжет не нужен герой углубляют ее не мораль и драма а свежесть и точность Один Рома Смирнов понимает и за всех отдувается. Я так думаю, что если наш брат и дальше будет подражать аудиовизуальному и ранее написанному, вместо того, чтобы в полном объеме воспользоваться той свободой, которую дают буквы на бумаге, литературе наступит исторический пиздец. Что, смутило словцо? Припоминаю сейчас одного нелюбимого писаку. Он накатал эссе, в котором утверждал приблизительно следующее — Обсценная лексика низводит художественную значимость вообще всякого творения до уровня трех заветных букв на заборе. Многоуважаемый ретроград и рамочник — один из многих, кто подписал петицию за введение в эстетику комендантского часа. Выдохся и душат молодых, а искусство, напоминаю, зиждется на подражании действительности. Разве возможно от действительности отчленить какой-то кусок? Мы, конечно, можем что угодно перефразировать или аккуратно обойти, написать мир, в котором неудобной этой частности не будет места, но вырезать с корнем? Сейчас этот дед помрет, его канонизируют, а потом заодно одно терпкое слово «Дирекция литературной Вальхаллы отрядит вас куда пониже». Что тут попишешь, если в нашей стране ссылка нахуй? Это что-то вроде дружеского напутствия. Смешно, но дико. Зло берет, мнет, жмет и треплет, но... Не буду волноваться, я вот не буду волноваться, возьму себя в руки и не буду волноваться, буду спокойнее, взмутима, не буду волноваться. На берегах словесности! Хуй там был! И на песке лежал! И в море плавать выходил! Так, мышь совсем обнаглела. Она просовывает свой дрожащий нос меж палок люминесцентных ламп прямо над моей головой выцеливает пачку соленых сухарей на столе. Я все жду, когда она свалится вниз, чтобы спустить на нее кота. Итак, с учетом всего обозначенного ранее, как бы мне закончить историю? Вот опять! В ее голодном присутствии я не могу писать. ты да не буду. А рассказ был все-таки о том, что правый и левый никогда друг друга не поймут и не потрахуются. Хотя им обоим очень хочется. Примечание. Впрочем, представляется очевидным, что истинные мотивы Агапова лежали вне политики, в гамаке метафизического. До сих пор ненисты приближали господство абсурда. И что ему абсурду будет в пику? Смысл. А кто генерирует смыслы Мы — люди. С точки зрения ненисты, чем не повод истребить человечество?